Звук разносился очень далеко. Скепперс был насквозь мокрый от пота, и по-прежнему его одолевал страх, что они не успеют остановить киллера. Чувство облегчения еще не пришло. «Вот только что миновала историческая минута», — думал он, — «но никто о ней не узнает. Если бы они не успели вовремя подняться на холм, если бы камень...» Который он в отчаянии бросил в человека с ружьем, пролетел мимо, историческая минута выглядела бы совершенно иначе и стал бы не просто крошечным примечанием в аналог грядущего. Она могла бы положить начало кровавой резне. — Я тоже бур, — думал Схейперс, — и должен был понимать этих безумцев. Но сегодня, хоть я этого и не хочу, сегодня они мои враги. В глубине души они, наверное, осознавали, что будущий ЮАР заставит их пересмотреть все, к чему они привыкли. Многие никогда этого не сделают. Скорее предпочтут утопить страну в проегне. Но им это не удастся. Он перевел взгляд на море, размышляя о том, что скажет президенту Даклерку. Хендри Квервей тоже ждет отчета. В нужно нанести важный визит. Безойденхауд-Парк. Снова предать тех двух женщин, что будет с Сикоси он не знал. Этим займется комиссар Борцлаб. Схепер сложил в сумку винтовку, и патроны металлическую подставку он подбирать не стал. Внезапно ему вспомнилась белая львица на берегу реки в лунном свете. Надо бы в ближайшее время снова съездить с Юдифью. Национальный парк, может лица еще там? Схейпер задумчиво шагал вниз по холму, и внезапно он понял кое-что прежде сокрытое. Наконец-то он понял, что сказала ему тальвица в лунном свете. Главное, совсем не то, что он бур, белый человек, главное, он африканец. Послесловие Действие этого романа частью происходит в ЮАР, в стране, которая долго находилась на грани хаоса. Внутренняя человеческая и внешняя социальная травма достигла предела, за которым многие не способны увидеть ничего, кроме апокалиптической катастрофы. Но надежда есть, ее нельзя отрицать. Российская Южноафриканской Южноафриканская империя в ближайшем будущем рухнет. Как раз сейчас, в июне 1993 года, назначена предварительная дата первых в ЮАР свободных выборов — 27 апреля 1994 года. Говоря словами Манделы, отныне возврата нет. На дальнюю перспективу результат можно предсказать уже теперь хотя, конечно, с некоторой долей сомнений, присущей всякому политическому прогнозу, возникнет правовое демократическое общество. На ближайший будущий исход нельзя оценить столь определенно. Понятное нетерпеливость черного большинства и активное сопротивление власти белого населения ведут к росту насилия. Никто не может с уверенностью сказать, что гражданская война неминуема. Твердо можно сказать только одно. Ничего пока не известно. Многие люди по-разному, иногда сами о том не подозревая, помогли мне написать южноафриканские главы.